От внешнего согласия между наследниками Альберт и Фабиан уже не осталось и следа. А ведь поначалу все шло так гладко, думал растерянный Сванте-Странд. Может, он совершил промах, пустив обсуждение на самотек? Но как он мог действовать решительнее, если душеприказчик формально не имеет права заниматься описью имущества? Главное... Он окончательно убедился, что совсем не умеет обуздывать и мирить противоречивые и враждебные стихии. Да, он допустил ошибку, показав им в списке оценщика. Он хотел сообщить им необходимые сведения, не вдаваясь при этом в финансовые вопросы. Однако его невинный поступок привел к тому, что внимание неожиданно взголкавших наследников сосредоточилось на самой ценной движимости. Во-первых, Это касалось библиотеки управляющего Фабиана, которую тот в свое время опять-таки получил в наследство и которая содержала много антикварных книг. «Первое издание Саги о Фритчофе, это вам не шутка», благоговейно произнес пастор. Большую часть этого издания зачитали Дадыр еще при жизни Тегнера. «У меня лично это сага в печенках сидит еще со школы», — заявила Мирьям. «А вот тот Герты Фредерики Брэммер я бы не отказалась». Примечание. Фредерика Брэммер, 1801-1865 годы, шведская писательница. «Этот роман, дядя Рудольф, не только достояние истории, он сам и творил ее». «Сквозь круглые очки» Пастор с грустью взирал на свою племянницу. Красивая, синеглазая, в изящном васильковом платье и васильковых туфлях с перепонками, она часто выводила пастора из себя, несмотря на родственные чувства, которые он к ней питал. «Тебя интересует хоть что-нибудь, кроме женского вопроса?» — полюбопытствовал он. «Управляющий собрал настоящую Бергслагиниану». Вмешался Эспер Эккерюд, чтобы перевести разговор в другое русло. «Здесь можно найти всех знаменитых людей Даркслагена. По-моему, библиотеку надо поделить на три части, а уж мы с Мирьем разделим свою треть пополам». «Я как раз хотел предложить вам то же самое». Поддержал его Сванте Странт. «В таком случае, по-моему, право выбора должно быть за дядей Рудольфом», осторожно сказала Полли. Он самый старший из нас и лучше всех разбирается в книгах. Спасибо на добром слове, детка, — растрогался пастор. Вскоре ему представился случай отплатить ей тем же. Речь зашла о дележе картин и других антикварных вещей. Полли выросла в доме Альберты. Эти предметы окружали ее с детства. Пускай она первая решит, что хочет взять на память об этом доме, — постановил Рудольф Лунден. Никто не возражал, и Полли с готовностью согласилась. «Хорошо. На веранде висит портрет Франциски Фабианы с собрания дяди Франца Эрика. Я возьму его. Я всегда любил эту красавицу. В детстве я даже разговаривала с ней». «Не спеши», — предостерегла ее Мирьям. «Это портрет кисти неизвестного художника. А у Альберта есть картины Лилья Форса, французских импрессионистов, и других знаменитых художников. Но мне очень нравится эта девушка с бархоткой на шее стояла на своем поле. Да ведь она тебе даже не родственница. Она из семьи управляющего Фабиана. Вы, Люндоны, мне тоже никто. Лиселот Люндон, до сих пор не вступавшая в разговор, ткнула пухлым пальцем в список и деловито сказала... Что Полли действительно должна остаться от Альберты, так это рояль. Она единственная из всех всерьез занимается музыкой. Но в самом деле, поддержал жену пастор, пусть девочка возьмет нотную библиотеку Альберты и ее Бэкштейн. Это мудрое и справедливое решение. «А куда я его поставлю?» — горько спросила Полли. Разве что в комнату для прислуги в квартире Мирьям. Черные глазки, бусинки и лиселот задумчиво уставились на поле. «У нас достаточно места осенило ее. Можешь оставить его на хранение».